Безымянная легко могла контролировать любые процессы в пределах всего комплекса, но даже у богов есть привычки. Стоя напротив полусотни капсул Вернера, она наблюдала за подопытными людьми и животными, инфицированными внеземными микроорганизмами. Симуляция ускоренного времени позволяла любому организму пройти жизненный цикл за считанные часы. Изначально технология должна была стать неотъемлемой частью проекта «Ковчег», являвшегося одним из запасных планов корпорации. В случае, если проект Теллура провалится, возможность моментального взросления могла значительно увеличить шансы человечества на выживание. К сожалению, процесс оказался необратимым, и все попытки обратить эффект на заданной возрастной отметке провалились. Особи, добравшись до половозрелого возраста за считанные минуты, умирали менее чем за час даже вне капсул. Подобный побочный эффект поставил крест на изначальной задумке. Тем не менее, для исследований и симуляций капсула Вернера оказалась идеальным инструментом. Исследование микроорганизмов поражало. Вступая в контакты с живыми существами, они легко ассимилировались и вступили в симбиотическую связь, провоцируя процессы экстремальной и практически неконтролируемой эволюции. Усиление ментальных способностей, физического тела и внутренних резервов происходили с ужасающей скоростью, но при этом большая часть людей теряла разум. По предварительным данным, речь шла о том, что разум сумеет сохранить лишь каждый четвёртый инфицированный. И это при условии, что спустя месяц каждое живое существо будет иметь статус носителя. Подобные цифры выглядели приемлемо, если бы не один нюанс. Пустые оболочки миллиардов людей, чей разум стал частью тел Луры, оказались идеальным инкубатором для микроорганизмов. Рождённые таким образом существа стремились не просто к выживанию, а к бесконечному поглощению нового биоматериала. Результат симуляции оказался не самым утешительным. За место на вершине пищевой цепочки будут сражаться животные и лишившиеся разума оболочки. К моей удаче у тварей не оказалось контроля один, и я легко сумел вырваться из окружения благодаря туманному валу. В один миг лишившись плоти, аватара обратилась седой дымкой и, рванув в сторону, просочилась сквозь плотные ряды врагов. Тысячи выносливости в секунду — немалая цена, но оно того стоило. Даже после обретения плоти на мне на короткое мгновение сохранялся остаточный эффект от тумана, ощутимый прирост к резистам и скрыту. В нынешней ситуации самым полезным оказался второй эффект, давший шанс на побег. Пусть твари упустили меня из виду на жалкую секунду Этого оказалось достаточно для активации спринта. Выжив из аватара максимальную скорость, я едва наращивал разрыв, но сбросить хвост удалось лишь за пределами тоннеля. Твари не стали замирать, как вкопанные у границы своей территории, и без раздумий бросились за пределы данжа. Лишь после весьма удачного туманного вала, позволившего мне без проблем преодолеть довольно широкую расщелину в земле, от которой так и разило скрыты локации высокого уровня, я сумел оторваться. Экстремальный побег принёс свои плоды, подняв туманный вал до второго ранга, что снизило затраты выносливости на 20% от первоначального числа. Ощутимое приобретение, но сейчас мою голову занимали совершенно иные мысли. Едва сбросив статус боя, на что ушла мучительно долгая минута, активировал телепорт в обитель. Перенос прошёл практически моментально. Сказалось, малое расстояние между отправной точкой и местом прибытия. Но я успел заранее подготовиться к бою и ворвался в пристанище во всеоружии. Сходу выпустив на волю насекомышей защитников, я активировал свирепый рёв, рассчитывая сразу набросить на врагов дебафы и вместе с тем привлечь к себе их внимание. Задумка удалась, но лишь отчасти. Чужаки получили свою порцию негативных эффектов, после чего едва не отправились на перерождение. Четверо вечных, слабейший из которых успел добраться до 89 уровня, лежали на полу обители, связанные по рукам и ногам лазой. Егерь, подражатель, разведчик и лазутчик. Довольно специфический состав, явно не заточенный под боевые действия. Тем не менее, эти парни успели наломать дров. Узоры силы, пронизывающие пристанище, подобно венам, отливали тусклым светом, выдавая недостаток энергии. В нескольких местах легко угадывались медленно затягивающиеся опалины, нарушившие целостность узора. Обитель как могла пыталась восстановиться, но сказывалась нехватка ресурсов. Пара стражей, что должны были охранять обитель, выглядели вполне сносно. Разве что рука одного из них выглядела обгоревшей. Но куда сильнее досталась бездне. Шаманка с трудом стояла на ногах и, покачиваясь, баюкала обрубок, оставшийся на месте правой лапы. Пусть эта рана была самой серьёзной, но далеко не единственной. Девушке серьёзно досталось. От перерождения её отделяло не больше полусотни хитов. Вспыхнувший внутри гнев едва не вырвался наружу. Но вид невредимой и пришедшей в себя чешуйки помог взять себя в руки. В голове крутились десятки вопросов, но я не рискнул тратить время. Создав узор-клетку, я отрезал чужаков от внешнего мира если это не самостоятельная группа, а лишь разведчики крупного отряда, то, возможно, они прямо сейчас передают данные об обители. Первым моим порывом было расспросить стаю. Но я сразу отказался от этой идеи. Слепая бездна навряд ли сможет в деталях рассказать о случившемся. Да и, судя по мутному взгляду чешуйки, та до сих пор толком не пришла в себя. Полос вряд ли сможет в полной мере передать суть случившегося. Как минимум по той простой причине, что местные и вечные смотрят на мир иначе. Стражей и вовсе не стоило брать в расчёт. Не теряя времени, я просто шагнул в клетку, на ходу выпуская на волю ауру. Вспыхнувшее вокруг меня незримое пламя подействовало на чужаков не хуже ушата с холодной водой. Очнувшись, вечные отозвались сдавленными хрипами. В нынешнем состоянии они просто не могли нормально сопротивляться гремучей смеси моей ауры. По крайней мере, так было с тремя из них. Даже не пытаясь унять накатившую дрожь, вечной 92-го уровня, одним движением сорвал с груди ожерелье и бросил его на землю. Удар вышел слабым, едва держащийся на ногах парень был увешен дебафами, но едва коснувшись пола, артефакт раскололся на сотне сияющих осколков, что начали спешно окутывать всю четвёрку, в то время как основание клетки пошло трещинами. Готовясь принять фенека иков в стаю, я намеренно исказил узор клетки. Маленькая хитрость позволила обратить слова новичков в настоящие клятвы. Вот только ценой тому было ослабление изначальной конструкции. В дальнейшем было достаточно вернуть узор к начальному виду, но я попросту об этом забыл, за что и поплатился, дав лазутчикам реальный шанс на побег. Возможно, для прерывания и переноса было достаточно лишь нанести удар. Но я просто не мог рисковать и надеяться на удачу, ведь даже один беглец может обернуться катастрофой. Сорвал 4 из 12 распятий из проклятой цепочки. Хватило доли секунды, чтобы фрагменты артефакта преобразились и увеличились в размере, заполнив большую часть пространства клетки. Не теряя времени, разом призвал все щупальца и подхватив обмякшие тела, бросил их на кресты, которые моментально впились в своих жертв. Твою мать! Закричал тот самый вечный, что активировал артефакт. Ведь едва его спина коснулась распятия, как едва начавший его окутывать сияние переноса развеялось, внеся вслед за собой целые куски плоти. «Какого ты творишь? Мы же люди! Люди!» Напасть на чужой дом и после винить за жестокость? Кричавший явно упускал тот момент, что прежде всего сам был во всём виноват. Впрочем, навряд ли он сейчас мог трезво мыслить. Ведь с момента разлома более ни один вечный не мог прятаться за надстройками болевого фильтра. А значит, каждый был обречён на полную гамму ощущений. Лишь благодаря эффектам от распятия, поддерживавшего своих жертв в сознании, никто из вечных не упал в обморок, лишившись кусков плоти. Вот только и разговаривать в подобном состоянии они не могли, по крайней мере, вменяемо. Благо, в моём арсенале имелась способность забирать чужую боль. Оставив метку на каждом вечном, я позволил омуту боли поглотить их муки. «Кто вас послал?» Маска Двуликова искажала каждый звук, делая голос похожим на неживой. «Мы случайно!» После недолгой паузы первым заговорил разведчик, тот самый, что сорвал с груди артефакт побега. «Боюсь, вы не до конца поняли, куда попали, и чем это может закончиться». Пришлось вмешаться, прежде чем разговор ушёл в неправильное русло. Если враг уже подступает к обители, то на подобные игры попросту не было времени. Я единственное, что стоит между вами и внезапно утихшей болью. Мне нужны ответы, и я их получу. Любой ценой. Вот только платить придётся вам. Повинуясь моей воле, из-за спины показался хвост. Выпустив серебристое жало, я едва коснулся остриём груди вечного, повреждая только что оставленную печать, ту самую, через которую убирал боль в омут. Повреждённый узор всё ещё справлялся с задачей, но разведчик сразу же ощутил слабость искалеченного тела, и в его глазах вспыхнул страх. Лишь сейчас этот парень начал осознавать, в какой ситуации оказался. Ловя моменты, желая отбить у пленных всякое желание к сопротивлению, я решил добавить клетки больше мрачных тонов. Взяв за основу пустошь, бескрайний мир, утопавший в пепле и с множеством надгробий, я попытался преобразить окружающее пространство. План был прост — добавить иллюзию десятков таких же пленников, корчащихся на распятиях и молящих о пощаде. Подобное зрелище должно было поспособствовать разговорчивости пленных, но результат оказался несколько иным, нежели я ожидал. Пространство внутри клетки преобразилось, став подобным пустоши. Но вместо бесконечного кладбища, усыпанного жертвами на распятиях, я получил подобие холма посреди пустоты, усеянного 12 непохожими крестами». Создана новая структура обители – могильник. Могильник, созданный воле случаями рок, подчиняющийся воле единственного хозяина. Надёжнейшая темница, способная не только удерживать пленников, но и извлекать из них особую пользу, пожирая жизненные силы. Многие до вас пытались создать нечто подобное, но там, где другие создавали лишь жалкое подобие, вы сотворили нечто воистину особенное, сплавив воедино подвластную территорию и реликвию. Эффекты внутри могильника. Иссушение. Любое существо внутри могильника теряет жизненные и магические силы. Пленники, оказавшиеся на распятии, ощущают десятикратный эффект. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Апред. Распятое создание не может телепортироваться или быть притянутым до момента разрушения распятия, к которому приковано. Безумие. Болевой фильтр распятых увеличивается на 1% каждые сутки. Изначальный показатель — 25%. Эффекты на территории обители. Жажда крови. Часть наносимого урона преобразуется в жизненную силу хозяина и союзников. Жажда боли. Усиление болевых ощущений хозяина и союзников нивелировано омутом боли. Поглотив реликвию, структура получила внеранговый статус, но, в отличие от спирали, не вызвала никаких межконтинентальных системок, сулящих катастрофы мирового масштаба. Подобное приобретение вызвало смешанные чувства. Клетка, из которой невозможно выбраться, именно такое впечатление производил Могильник. Подобная тюрьма без сомнений, может оказаться весьма полезной. Вот только происходящее вокруг слишком походило на купол, что закрывало Таргурию от внешнего мира. Благая цель защитить клан союзников, вот только ради этого пришлось пожертвовать сотнями пленных местных и особо неудачливыми вечными. Да, Могильник был силой, но грязной силой. С другой стороны, Лучше обладать подобным средством, нежели уступить его врагу. В теории, я мог разрушить структуру, вернув себе артефакт, но для этого требовалось не только потратить немало энергии, но и в целом поставить под удар всю обитель. На подобный риск я не мог пойти, тем более сейчас, когда пристанище медленно затягивало свежие раны, полученные во время вторжения. Свойства могильника во многом походили на те, что имел проклятый артефакт. Их описания оказались практически идентичны. Но именно в паре нюансов крылся самый сильный соблазн принести жертву каждому из распятий. Эффект вампиризма больше не закреплялся лишь за хозяином артефакта, мной, а распространялся на всех союзников, естественно, лишь в пределах обители. При этом единственный негативный эффект — повышение болевого фильтра всех в области — сводился на нет омутом боли, делая из могильника ценное приобретение. Вторым важным пунктом оказалась колоссальная выработка энергии. Лишь с имеющимися пленниками структура генерировала около 8% от того, что имелось в пристанище. Столь внушительная цифра была заслугой тандема могильника и омута боли. И, что самое главное, день ото дня эффективность будет расти по мере увеличения болевого фильтра жертв. Приток энергии, сильные бонусы для территории — Всё это выглядело слишком заманчиво, особенно в условиях, когда ждёшь в гости орды чужаков. 12 жертв, 12 мучеников, и обитель получит достаточный приток энергии, чтобы развиваться ударными темпами и подпитывать управляющее ядро. а Вместе с ним и зарождающийся замок. Сейчас стая могла вместить около сотни вечных, ради безопасности которых придётся отдать на растерзание могильнику всего четверых. Если оценивать голые цифры, то мне выпал идеальный шанс пожертвовать малым ради спасения чего-то большего. Подобное кажется разумным, но лишь до тех пор, пока ты сам не попадаешь в число тех, кому выпала судьба вытянуть короткую спичку. Можно всегда придумать оправдание перед другими, но не собой. Но прежде чем уйти, они должны восстановить нанесённый ущерб. Я не собирался идти по стопам стальных, как собственные добряка, прощающего всех и вся. До момента, когда долина перестанет быть уединённой локацией, осталось чуть меньше семи дней. Если за это время пленники не наломают дров, я буду готов подарить им свободу и насекомого шпиона в придачу. К тому моменту обитель должна преобразиться, а путь в локацию станет общеизвестным. Так что информация вторженцев потеряет свою ценность. А вот если в мои руки попадёт некто сродни дублю, Я без сомнения отправлю его в могильник на неопределённый срок. Конечно, при условии, что у меня не будет шанса убить его раз и навсегда. Подобных врагов не стоит оставлять в живых, даже в столь надёжных клетках, ведь всегда будет существовать пусть и крохотный, но вместе с тем реальный шанс выбраться на свободу. Пока я размышлял, у лазутчиков было время подумать и прочувствовать ситуацию, в которой оказались. Оценив силу распятия и собственные перспективы, Главарь сделал правильные выводы и заговорил. «Нас наняли, но кто именно, я не могу сказать». Осознав двусмысленность собственных слов, разведчик поспешил исправиться. «Оно! Он! Там не было имени! Вообще никакой информации! Совсем как у тебя! Так что мы попросту ничего не знаем о заказчике!» «Неужели кто-то из совета сделал свой ход?» Сравнение со мной натолкнуло на возможную личность организатора нападения. «Самостоятельно напасть на единую обитель они не могли. Но никто не мешал сделать это чужими руками. На полномасштабную зачистку это не похоже. Скорее разведку боем. Ведь я не смогу вечно удерживать позицию главы. И как только дам слабину, наниматель нанесёт удар». Версия выглядела похожей на правду, но радости это не прибавило. «Опиши его внешность». Каждый проклятый в Совете обладал довольно яркой внешностью, которую будет нетрудно опознать. Конечно, если истинный облик не был изменён. В подобный просчёт врага я не особо верил. Но не задать этот вопрос было бы верхом глупости. Внешний вид. Я могу описать лишь то, что видел. Видимо, разведчик и сам допускал, что им могли подсунуть иллюзию. Если отбросить всё лишнее это было комом слизи, от которого разило так, что я едва... Осознав, что уходит от темы, парень оборвал себя на полусловие. Подобных тварей раньше я никогда не видел. Возможно, это лишь обманная личина, но, с другой стороны, делать её столь неправдоподобной... В любом случае, это теллура, и здесь всё возможно. С последними словами пленника я был полностью согласен. «Если хочешь скрыть личность...» Не стоит привлекать к себе лишнее внимание столь неестественным образом. С другой стороны, кто знает, как слияние с тенью могло исказить того или иного вечного. Голос, он был мужским или женским. Большая часть совета состояла из девушек. Так что это был важный момент. «Мужской», — пусть и с лёгкой ноткой сомнения, но вместе с тем моментально ответил главарь. «Пусть я не могу утверждать наверняка». Но помимо интонации, манера речи была ближе к мужской. «Продолжай. Как вы связались с нанимателем?» «Значит, дубль или альф. Более в Совете не было мужчин. Фаргота я собственными руками разуплатил. Но, если честно, то даже его личность я не мог сбрасывать со счетов. Ведь если Теллура дала ему второй шанс, слизь вполне могла стать его реальной формой. Изначально это был рядовой». Нет, довольно выгодный контракт, заключённый вслепую. Сейчас почти вся наша гильдия занята заказами и разработками более масштабных направлений, вроде поиска ниточек, ведущих к спящим богам. Так что нашей группе удалось урвать себе это задание. Пусть в роли заказчика выступает Вечный, у него, видимо, имелись предпосылки от систему на твой поиск. Ведь мы получили целую квестовую цепочку. Видимо, сказался мой статус Агнца помножены на свойства одиночки, всеобщую ненависть и найти и уничтожить. Последние не только усиливали мою способность наращивать бонусы во время отчуждения, но и ощутимо подогревали интерес к моим поискам. Впрочем, та же система могла выдать цепочку как на поиск чумы, так и безумного ухареза В какой именно гильдии вы состоите? Помимо стальных и беспощадных, за моей головой могли охотиться и фантомы, но ответ вечного не подтвердил догадок. Наемники оказались частью крупного объединения «Вечных», идущие по следу. Один из самых крупных анклавов, специализирующихся на выслеживании целей. Одной из фишек были заключаемые контракты, жестко прописывающие множество «если» и «может быть», причем «идущие» строго следили за собственной репутацией, если того требовал наниматель, давали добро на урезание статов исполнителям в случае, если те нарушали конфиденциальность. Можно сказать, это была организация, а не гильдия, со своим устоем, беспециализировавшаяся на определенных услугах, по сути, сдавая в наем рабочую силу. Собственно, корпус лекарей, организация носильщиков, печать демонологов и призывателей — все это уже переросло в подобие фирмы «Где вы нашли зацепки?» «Поначалу мы долго исследовали столицу. Как итог, к нам в руки попала зачарованная алой руны взрывающаяся склянка с кровью» с помощью которой провидица указала зону поиска. Та получилась довольно обширной, но при условии, что это были неразведанные земли, мы не стали отказываться. Ведь в худшем случае у нас на руках будут карты дальних земель. Крупные гильдии обычно их охотно покупают. Вот и аукнулось мне создание взрывающихся склянок со своей кровью вместо основного ингредиента. На пик моей алхимической деятельности пришёлся не один десяток этих поделок. Львиная доля должна была осесть в лагерь грешников, но не мудрено, что отдельные экземпляры дошли до столицы. Зона поиска была огромной, и поначалу всё шло довольно тяжело. С одной стороны на нас сыпались награды за открытие новых локаций, с другой — это указывало на то, что цель поисков попадает в убежище не прямым путём, а используя портал, озвучил верное предположение Вечный. Лишь спустя неделю нам повезло. Видимо, парень уже сильно сомневался в своей удаче. «Скрытая локация, за обнаружение которой нам не дали награду первооткрывателя. Начав копать в этом направлении, мы довольно быстро отыскали косвенные следы, по которым мы отыскали эту гору. Оставив маяк, мы вернулись в столицу и передали через местных посредников весточку заказчику. Сколько групп вроде ваши отправились на поиски? Этот момент был весьма важен так что я сосредоточился на ауре разведчика, готовясь уловить даже самую малейшую перемену. Изначально нас было около пятидесяти... 50... групп. После недолгой паузы Вечный всё же добавил, это без сомнений важное уточнение. Чем фактически спас свою жизнь от нескольких месяцев заточения в могильнике? Ведь такая оговорка снижала фактическое количество потенциальных врагов в четыре раза. По факту, сейчас в деле осталось не больше десяти. Большая часть сместила акценты на разведку ещё до разлома. Видимо, натолкнулись на нечто интересное. Остальные пересмотрели приоритеты, после того, как оказались заперты в теллури. Количество потенциальных преследователей совсем не радовало. Тем не менее, после разлома количество желающих поохотиться в неразведанных землях уменьшится. Правда, вместе с тем наверняка подскочит качество каждого охотника. Кроме того, в погоне за личной наживой отдельные группки практически не передавали важную информацию, а это давало мне дополнительное время. Понятное дело, когда люди отойдут от разлома и всё успокоится, а только это должно занять около недели, руководство идущих по следу обратит внимание на пропажу одной из групп. Пару дней, возможно, на такое будут смотреть сквозь пальцы, списывая напоследствия переноса в Теллуру. Но вот после наверняка сопоставит миссию, Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ищу и, собственно, пропажу отряда. А дальше, даже если сами не рискнут преследовать, попросту продадут информацию, подставив меня под удар. Где и когда проходила встреча с заказчиком? Прежде всего нужно определиться с кругом подозреваемых, Проще противостоять врагу, личность которого знаешь. Поначалу заказчик молчал, но нас такой вариант вполне устраивал. Если задание идёт изначально от вечного, который не выходит на связь, его в конечном итоге, как правило, засчитывают, причём с дополнительной наградой. А вот заказчик, напротив, получает штрафы. Практически сутки мы отсиживались в столице. До закрытия квеста оставалось всего пару часов, Так что вопрос казался решённым. И в нынешних обстоятельствах мы не горели желанием отправляться в дикие Земли. Мы перепробовали с десяток способов покинуть Теллуру, но ни один из них не сработал. На этих словах разведчик с надеждой посмотрел, попытался посмотреть мне в глаза, но в итоге довольно быстро отвернулся, не выдержав давления. Теллура реально, и это факт, по крайней мере для меня. Так что мне нечем было утешить Вечного. Пусть имелись лазейки, позволяющие вернуться на Землю, я очень сомневаюсь, что там сейчас всё тот же спокойный мир. Заказчик объявился сразу же после Алой Луны, продолжил разведчик, так и не дождавшись ответа. В столице на тот момент царил хаос. Далеко не все вечные пришли в себя. А те, кто более-менее оклемался и не попал в руки стражников, старались забиться по самым тёмным углам и лишний раз не попадаться местным на глаза попутно собирая воедино, едва не спёкшиеся мозги. В такой обстановке желание нанимателя встретиться здесь и сейчас выглядело странно, но отказаться мы не могли, ведь в противном случае нас ждали немалые штрафы за нарушение договора. То, что заказчик появился лишь после разлома, наводило всё на того же дубля, пусть у меня нет доказательств. Я практически уверен, что во время прошлого совета его проекция переместилась с земли. Если он до последнего не заходил в Теллуру, то после катаклизма мир мог принудительно притянуть его. Степан Маркович говорил, что после достаточного слияния с Теллурой подобный исход возможен даже в случае гибели изначальной оболочки. Душа попросту перенесётся в Аватару. Пусть дубль отлично подходил на роль заказчика, останавливаться лишь на нём не стал. Гун-гун, псих, повелевающий городом, полным искажённых, Этот парень мог оказаться той самой слизью. Неудачный эксперимент с силами Инферно, отдача после гибели Сабнака на божественной арене, последствия собственной смерти от серпа Сумрачной. Новому облику орка могло найтись множество объяснений. но ну а с мотивацией у этого вечного не было проблем. «Друг! Тот вечный форменный псих!» Пока я пытался собрать факты и догадки в портрет врага, разведчик собрался силами. Решил испытать удачу и отделаться малой кровью. Один только его внешний вид, если он оказался не иллюзией или мороком, говорит о том, что с ним что-то пошло не так. Ты ведь и сам пережил Алую Луну. Так что должен понимать, каждый из нас в той или иной степени изменился. Но тут особый случай, полный сдвиг по фазе. Оно... Он всё время бормотал, вновь и вновь повторяя несколько имён в том числе и твоё, Алькор. Мой ник главарь озвучил после недолгой паузы, словно боялся, что это может меня спровоцировать. я знаю, что произошло между вами, но мы тут ни при чём». «Тем не менее, вы сами выбрали его сторону», — покачала головой в ответ. у нас не было выбора. Мы изначально связаны контрактом, и по пункту договора наниматель имел полное право выдать дополнительные вводные». «Озвученная задача, проникновение и нанесение максимального урона прошла контроль со стороны системы, и в случае отказа нам грозил ощутимый штраф. Причём речь идёт совсем не о золоте». В подтверждение своих слов разведчик материализовал перед собой свиток, который тут же упал на землю, ведь Вечный всё ещё был скован распятием. Признаться, я был удивлён, увидев задание. Условия, награда, дополнительные пункты и даже штрафы в случае провала, Выглядели вполне сносно, но вот последствия за отказ были из ряда вон. Проседание основной характеристики на 30%. И пусть речь шла не о постоянном эффекте, но срок в 90 дней являлся немалым. Но даже после этого он лишь уменьшался до 10% штрафа и приобретал постоянный характер. «А, даже если забыть о договоре, с подобным существом не стоит связываться». После недолгой паузы Вечный продолжил, видимо, решив не утаивать важную информацию. «Оно способно распространять забвение. Возможно, дослышал о болезни, что едва не уничтожила один из городов на периферии Кластера и уже успевший пустить корни в столице. Тварь, взявшую в плен фантомов, в том числе и их лидера, до сих пор не смогли прикончить. А ведь это всего лишь марионетка в руках слизи. Теперь ты понимаешь, с чем столкнулся?» Да, кое-что я понимал. Некто пытался запугать меня силами, которые мне же и принадлежат. С одной стороны, подобные слова звучали откровенно смешно, вот только с другой, в Теллуре как минимум один вечный действительно мог попытаться присвоить забвение. Старик упоминал о фанатиках в Синих Горах, что поклоняются осквернённому колодцу, как святыне. Добавим к этой формуле вечного и только боги знают, чем это могло закончиться. Не исключено, что оно стало слизью под влиянием забвения после разлома. Склизкий сгусток непонятной массы, чем не инкубатор, а то и вовсе воплощение болезни. Первым делом проверил статус как колодца в горах, так и трактира в столице. На первый взгляд ничего необычного, но панель, откровенно говоря, оказалась малоинформативной и показывала лишь то, что обе структуры исправны, дают полагающиеся бонусы, и для полной активации этого добра мне следует лично их навестить. При таком раскладе заказчик может оказаться не простым вечным, а кандидатом на роль всадника или даже скакуна конкурента. Перспектива, мягко говоря, паршивая. А ведь запертые в данже трактире вечные также могли исказиться после слияния. Тот же глава фантомов наверняка не рядовой игрок, а значит, мог не просто выжить, но и эволюционировать даже под действием болезни. Судя по ауре, главарь лазутчиков ожидал от меня более бурной реакции. Секундное удивление Вечного быстро сменилось непониманием, а то и страхом, и его можно было понять. Кто может игнорировать всадника, ну или его скакуна? Если не заморачиваться, то на ум приходит три основных варианта. Псих, идиот и гордый обладатель стальных нервов. Последний вариант вроде как и не сулил дополнительных проблем для пленников, в отличие от первых двух. Я рассказал всё, что знал. Нетрудно догадаться, к чему пытался подвести разведчик. Вторгнувшись, вы нанесли немалый урон моим владениям, который придётся оплатить в десятикратном размере. «Извинения не помогут обители восстановиться. Да и в конечном счёте люди зачастую принимают доброту за слабость, а слабость для меня — непозволительная роскошь. Назови сумму, и мы возместим. Мне не нужно золото. Платой будет заточение». От этих слов аура каждого лазутчика дрогнула. 10 дней будет достаточно. После же я дам вам выбор». «Но с каждым днём боль будет расти». Словно неверя услышанному, закричал один из вечных. Прикрыв глаза, я мысленно потянулся к кому-то боли и, отыскав нужные ощущения, влил их в оговорившего, заставив кричать и дёргаться на кресте. «Это лишь крупица той боли, что испытывает вечный, когда ему отрубают руку». Намёка оказалось достаточно, чтобы даже стонущий от боли парень прочувствовал ситуацию. «У любого поступка есть своя цена». «За свой вам предстоит расплачиваться 10 дней, после чего вы получите шанс на свободу». На этот раз никто не бросал громких слов в попытках выторговать более выгодные условия. Ведь каждый понимал, что спустя отведённый срок всё может закончиться, но если перегнуть палку здесь и сейчас, разговор может пойти совсем иначе. Прежде чем уйти, я сумел заполучить фрагмент карты пленников на котором легко отслеживал путь от свободных земель к долине, помеченной как скрытая территория. Благодаря регулярным охотам девчат вокруг обители я уже имел некоторое представление о локации. Та, скорее всего, была закована в кольцо гор, и новые данные это лишь подтверждали. Идущие по следу нашли не прямой путь к долине, а древние развалины с едва действующим стационарным порталом, активировав которые попали в аналогичное сооружение, уже по эту сторону. Поначалу услышанное меня не порадовало, ведь благодаря артефакту чужаки преодолевали несколько сотен километров моментальным прыжком. Но, к счастью, имелись и положительные моменты, причём весьма ощутимые. Прежде всего, портал оказался в ужасном состоянии и мог переместить за раз не больше полудюжины целей, после чего уходил на 12-часовое восстановление. Опытный и достаточно прокачанный артефактор наверняка сможет подлатать, а то и вовсе починить телепорт. Но тут всплывал второй момент. Половина механизма располагалась уже в пределах долины, причём в одной из множества пещер. Видимо, изначально планировалось, что та самая пещера станет плацдармом для сил вечных скаутов. Обосновавшись в изолированном подземном лабиринте, довольно удобно удерживать оборону. На это же правило работает и в обратную сторону если заранее знать о вторженцах, можно относительно малыми силами сдерживать их в природной клетке. А то и вовсе вырезая на подлёте. Добавим к этому возможность накрыть зону глушилкой. Я значительно уменьшу шанс магопортальщика бросить временный маяк для остальных. Как правило, такие люди не участвуют в битве до победного конца, а пытаются прошмыгнуть мимо обороняющихся и бросить им за спину подобный сюрприз. Как минимум, ему придётся довольно долго искать чистое место. Имелся небольшой соблазн попытаться уничтожить древний механизм, но я довольно быстро отказался от этой затеи. Навряд ли подобный метод сработает именно так, как мне хотелось. Покинув могильник, сразу направился в покои, в которых восстанавливались бездна и чешуйка. Шаманка неподвижно лежала в кровавом ложе, медленно регенерируя потерянную конечность. Два оставшихся ложа были заняты женой и сыном Агадора. Так что ящерке пришлось восстанавливаться собственными силами. Благо, она не так давно успела обзавестись сильной регенерацией. Правда, сейчас не это было главным. Сидя в стороне, девушка со смешанными чувствами смотрела, как на лапе затягивается длинная рубленная рана, покрываясь новой чешуёй. «Чеша?» Девушка, не заметившая моего появления, вздрогнула услышав искажённый маской Двуликова безжизненный голос. «Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Аня, ты в порядке?» Взяв под контроль артефакт, я продолжил уже куда мягче. «Нормально, наверное», — неуверенно ответила она. «Всё слишком запутанно». Меня словно выпотрошили, разорвали на мелкие кусочки и перемололи в бесформенную массу, которую вернули в это тело. Девушка говорила, даже не смотря в мою сторону, словно рассуждала сама с собой. Поначалу я даже не узнала Диану, и, если честно, то мысли до сих пор путаются. Скорее всего, это временный побочный эффект. Тут же ожила бездна. Причём даже я не мог понять, кого она на самом деле пытается успокоить. я щерку себя или меня. «Наверное, ты права», — тихо сказала Аня. «Просто сейчас тяжело. Нет, пусто». Из меня словно вырвали кусок души, оставив внутри зияющую дыру. Слова девушки навели меня на совсем нехорошие мысли. Но, проверив искру чешуйки, я не заметил в ней даже намёка на пустоту. На первый взгляд с ящеркой всё было в порядке. Но я не спешил радоваться счастливому финалу которым все оказались живы и здоровы. Главарь Лазутчиков был прав. Каждый вечный в той или иной степени преобразился в миг, когда взошла Алая Луна. Так что не стоило отбрасывать предосторожность, ведь излишний оптимизм может сказаться на продолжительности моей жизни. Тем не менее, в отношении ящерки речь шла исключительно о том, чтобы за ней присматривать, не более того. В рассказе «Чешуйки», — оговорила именно она, — Имелись некоторые нестыковки с версией вторженцев. Но я счёл их несущественными. Банально различный взгляд на одинаковые ситуации и ничего более. Чужаков охранная система приметила ещё на подступах к обители, во внешнем периметре пещер, тех самых, что были отрезаны от нас завалом. Лоза оказалась довольно живучей и продолжала выполнять отведённую роль даже после обвала. Поплутав по лабиринту пещер, чужаки довольно быстро сделали вывод, что нужно искать обходной путь, и в итоге отыскали провал в горе. Заминка оказалась достаточно долгой, чтобы бездна и недавно очнувшаяся чешуйка успели приготовиться, да и сама обитель не отставала, пробудив двух стражей. Так что, едва команда вечных преодолела половину ответственного спуска пролома, чешуйка выдала по ним огненный магический залп, в прямом смысле слова сбив врага. Мир Теллура наделял своих новых детей — немалой силой и способностями. Тем не менее, упав с достаточной высоты, практически любой вечный мог отправиться на перерождение. Самое малое, на что рассчитывали девчата, оглушить и вывести из строя врагов. Но план не удался. Видимо, сказалась специфика работы чужаков. Лишь один из них получил дебаф, в то время как оставшаяся троица моментально перешла в атаку. «Стражи обители обладали немалой силой» но та, прежде всего была привязана к моему уровню, который уступал нападавшим. Прочие мои заслуги не учитывались, так что лишь при поддержке от пристанища костяных воинов не смяли за считанные секунды. Слепая бездна вовсе не могла даже толком защититься. Лишь потому, что враги прежде всего хотели вывести из строя противников, а не убить, она отделалась потерей лапы, а не ушла на перерождение. Спасла положение ящерка. Добравшись до очага, она обрушила на врагов огненный ад, лишь чудом не испепелив тех в одно мгновение. Чужаков спасло наличие артефактов, которые гасили разовый урон, но не выдержав подобного напора, они разрушились, ударив отдачи по хозяевам. Чешуйка, воспользовавшаяся куда большими силами, нежели могла спокойно контролировать, как итог, тоже поймала отдачу, но перенесла её куда легче. К слову, после «Алой луны» сродство девушки со стихией ощутимо увеличилось. Причём речь шла не только о моих догадках, но и голых цифрах в статах ящерки. Отлично справились с охраной обители, но расслабляться раньше времени не стоит. Девушки были вымотаны, прежде всего морально. Вот только мне было нечем их порадовать, ведь эта битва лишь первая из числа многих, что нас ждут. Пересказ того, что я узнал от пленников, не занял много времени. Своими выводами я поначалу не делился, лишь добавил, что разведчик искренне верил в то, что говорил, после чего предложил остальным озвучить собственные мысли. «Мы раньше пару раз пересекались с идущими по следу. Без не потребовалось много времени, чтобы обдумать услышанное. Нам требовалось найти несколько местных, по одному из заданий с жёстким ограничением по времени, так что пришлось прибегать к сторонней помощи». Тогда с нами сотрудничали их новобранцы, не прошедшие первую распу. Но общую модель их гильдии, или скорее даже организации, уловили. Они не клан, который подобен цельному отлаженному механизму, где каждая шестерёнка выполняет свою функцию и жёстко связана с соседками. Структура идущих дробится на самого разного рода ячейки, которые зачастую конкурируют друг с другом. Я почти уверен, что информация о долине действительно не стала достоянием всей организации. В погоне за большим кушем они загнали себя в ловушку. Тем не менее, это не даёт нам никаких гарантий в отдалённой перспективе. Бездна пришла к тем же выводам. Как только ситуация в теллури успокоится, найдётся немало вечных, чтобы пытаются занять тёплое место под солнцем этого мира. Подобные организации вновь начнут собирать силы, наверняка будет введен более жёсткий контроль и без сомнений со временем заметят пропажу группы. Поначалу на подобные будут смотреть сквозь пальцы. Но при таком раскладе будет несложно связать цель их поисков с пропажей и сделать правильные выводы. Возможно, сами по себе идущие не рискнут отправлять новые группы, но никто не помешает им слить информацию в погоне за наживой. «В любом случае, это не могло длиться вечно», — кивнула собственным мыслям бездна. «Нам а без того повезло, что так долго оставались в тени. Главный вопрос...» как распорядиться имеющимися ресурсами. Прикрыв невидящие глаза, шаманка явно взялась за работу с системой, и я не стал ей мешать. Мозговой штурм Дианы затянулся, а я не стал подгонять девушку. Оставленные тобой полмиллиона золотых уже ушли на аукционе, причём около половины пришлось отдать на магические ядра, особые артефакты, являющиеся сердцем и главной начинкой глушилок. На оставшиеся деньги я закупил зачарованные блоки из чёрного турмалеона. Условно, этот материал является универсальным и не привязан к какому-либо типу строений. Заточен под нейтрализацию магических атак. Но конкретно на эту партию нанесена особая вязь рун, с помощью которых башни властителя смогут перенять часть свойств замка, к которому прилегают. В нашем случае это правило распространяется и на бонусы от обители. Слушая бездну, параллельно проверил хранилище. И был удивлён, причём не самым приятным образом. Полмиллиона золотых. Пусть для крупной гильдии это наверняка не такие уж и большие деньги, но для большинства вечных это недостижимая сумма. По крайней мере, на данном этапе. Вот только их едва хватило на три магических ядра и партию блока, которых даже не хватит на нужное количество башен. В лучшем случае речь будет идти об укреплениях высотой в пару метров. Единственное, что утешало, так это радиус покрытия — 10 километров. Правда, это при условии, что каждая из трёх ядер будет функционировать, находясь в общей системе. Но стоит выпасть хотя бы одному, и эффект упадёт вдвое. А по отдельности они и вовсе накрывали всего один километр. Как итог, тратить эти материалы на укрепление самой обители. Магические ядра, собранные в одной точке, дадут минимальный эффект, А чёрный Турмалеон потеряет больше половины заложенного потенциала. Ведь руны станут попросту бесполезны. Думаю, нам следует сделать упор на строительстве этих самых башен и их максимальное укрепление. Хорошо. До идеального плана шаманки было далеко. Но в сложившейся ситуации лучшего у нас не имелось. В таком случае нужно в кратчайшие сроки разведать территорию. В идеале задействовать ресурсы филис, После арены нашей с ними репутации должно хватить для покупки карты. Как правило, местные неохотно делились подобного рода информацией, особенно в толком неразведанных землях, но попытаться стоило. Если будет стоять выбор между золотом и ответной услугой, в качестве оплаты убирай первое. Время слишком ценный ресурс. Сейчас время куда более ценно. С подобным заданием должен справиться и один человек. Вот только в этом и была главная проблема. У меня не хватало рабочих рук. На первый взгляд, идеальным кандидатом для этого задания была бездна, по крайней мере в плане коммуникативных способностей, но, будучи слепой, она непригодна на данный момент для этого задания. Без сопровождающего она попросту не сможет добраться до поселения Котанов. А ведь если дело с карты не выгорит, то требуется самостоятельная разведка. Второй в списке была сумрачная, но выдёргивать её из витка категорически не хотелось. Пусть от группы не поступало никаких негативных вестей, ослаблять их в подобном месте не самая лучшая идея. Последний кандидат — ящерка. Но и тут загвоздка. Отпускать едва пришедшую в себя и неизвестно в какой мере пострадавшую девушку тоже не резон. Новичков я вовсе не рассматривал. Помимо аналогичной замены с сумрачной, Они попросту не имели нужной репутации с филис Значит, попытка выкупить карту заранее обречена на провал. Да и КПД в зачистке витка ощутимо больше, нежели в банальной разведке. Остались лишь местные, а именно Хим и Полос. Куда предпочтительней выглядел именно Крыс. Но опять же всплывал вопрос с зачисткой спирали. Гнол, в отличие от первого, являлся свободной единицей, не состоящей в стае, и не связанный со мной особым долгом. Конечно, можно было условно приписать себе его спасение, но при условии, сколько оно у меня заняло, и что за это время пережил местный, как-то язык не поворачивался. В итоге он попросту не был обязан помогать. Если подумать, то я даже почти уверен, что он предпочтёт остаться в стороне. Начиная с нашего воссоединения, он вёл себя довольно прохладно. Поначалу всё походило на банальную злость. За всё тоже долгое спасение. Но присмотревшись к ауре, я увидел, что полоса одолевают совсем иные эмоции. Видимо, пришло время сделать первый шаг навстречу собственным обещаниям. Растопырив пятерню, я вытянул лапу так, чтобы ладонь оказалась напротив ритуального диска в моей груди, после чего вытянул искру Иллании. Душа девушки, что всё это время, защищала меня, а порой и всю стаю от боли. Не будет преувеличением сказать, что в ней заключалась немалая часть моей силы. Ведь легко закрывать собой других и идти на самопожертвование, когда не чувствуешь боли. Да, не раз и не два эта способность подводила. Тем не менее, у меня всегда была надежда. Искра, с трудом сбрасывая из себя десятки бесплотных нитей, рвалась на волю. Но сейчас было самое неподходящее время, чтобы начать в полной мере чувствовать боль. Словно чувствуя эти мысли, тело не желало отпускать столь ценного союзника. Готовы даже сделать из него плен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Инника. Тем не менее, я сделал свой выбор. Ведь если подумать, то подходящее время никогда не наступит. Спустя неделю весь кластер узнает о долине. А значит, с того момента начнутся визиты чужаков, жаждущих заполучить кровь или голову Агнца. Скорее всего, первые попытки будут слабыми и неуверенными. Но по мере того, как я буду укреплять обитель, подойдут более значимые силы. И вновь мне потребуется Иллания. Подобный хоровод оправданий может продолжаться вечно. Да, клятва данная Китсуны никуда не делась, и спустя месяц я буду обязан отпустить Илланию. Вот только лучше избавиться от всех, если и может быть. Повредив большую часть связывающих Искру и ритуальный диск нитей, я разжал лапу, прервав процесс. Иллания не получила свободу, но, тем не менее, я запустил необратимый процесс. Мы всё ещё оставались одним целым, но теперь день это дня наша связь будет слабеть, и чуть раньше, чем через месяц, Искра получит полную свободу. Догадка оказалась верна. Аура шамана моментально преобразилась, избавившись от холодной отрешенности, граничащей с недоверием. Гнол прекрасно слышал весь наш сбездный разговор, так что мне не потребовалось вводить его в курс дела и даже просить о помощи. «После того, как Иллани обретет истинную свободу и тело, я буду готов стать частью стаи, если ты того пожелаешь». Мы оба знали, что я не откажусь от подобного пополнения, Тем не менее, гнол не нарушал правил игры. «Но пока я постараюсь доказать свою пользу». С благодарностью в глазах, кивнув в мою сторону, местный на зависть вечным шаманам, довольно ловко и быстро покинул обитель, без особого труда повторив мой путь через разлом в стене. «Бездна, на тебе всё так же аукцион». Откровенно говоря, на большее она сейчас была попросту не способна. Тот же крафт вслепую навряд ли принесёт плоды. Оставалась лишь работа через систему. Прежде всего, ищи аналоги той добычи, что мы получили из витка и логова. Находясь в пределах обители, стоило мне лишь пожелать, и вся добыча отправилась в хранилище, так что шаманка могла легко брать образцы. Сравни, где фарм перспективней, но сразу учитывай потерю времени на дорогу к норе и необходимость периодически сгружать лут через посыльного. Ставлю 9 из десяти, что победит именно спираль. «Но лучше не действовать вслепую, ведь у того же логова есть довольно интересный тип тварей, которых вроде как не находили, по крайней мере в пределах нашего кластера. Да, проверь информацию по оборотням, в норе есть подобные монстры, прикончить их не удалось, и что будет по дропу, не могу сказать. Пусть сейчас мне пришлось отступить, в следующий раз...» С должной подготовкой и придерживаясь постепенной зачистки, я вполне могу попробовать на зубок подобных тварей. На ящерке посильная помощь, плюс охрана обители. В ближайшее время навряд ли на обитель нападут. По крайней мере, мне в это очень хотелось верить. Так что подобным способом я хотел дать девушке возможность передохнуть. Но у неё на этот счёт имели собственные мысли. «Артём, я хотела бы отправиться в спираль», — неуверенно заговорила чешуйка. «Просто сидя на месте, я ничем не помогу». Прежде чем бездна успела хоть что-то сказать, ящерка продолжила. Кроме того, лишь когда на нас напали, я наконец-то сумела успокоиться. Пустоту внутри меня словно бы заполнило пламя, и оно до сих пор рвётся наружу. Слова Ани заставили задуматься. Если честно, то я изначально боялся, что едва разминувшись с развоплощением, девушка замкнётся в себе и потеряет способность сражаться. Вот только сказанное чешуйкой не только порадовало, но и усилило настороженность. Пламя. Оно всегда находится в движении, а стоит ему замереть, как тут же угасает. Пройдя слияние, чешуйка вполне могла унаследовать довольно многое от тени, в том числе и повадки родной стихии. В подобной активности нет ничего плохого, но никто не может дать гарантий, чем ещё тел Лура наградила Аню. На этот вопрос сможет дать ответ лишь время. Хорошо. Пусть в витке условия для присмотра куда более сложные, но сумрачная должна справиться. Но в спираль отправимся вместе. Я сопровожу тебя к группе. Пусть на момент моего ухода убитые монстры так и не начали возрождаться в ранее зачищенных участках, испытывать удачу и отпускать девушку одну я не собирался. Отправляться сию секунду в подземелье не стал. Требовалось кое-что сделать, находясь непосредственно в обители. А именно, прокачать скрытность. С этим стоило разобраться уже давно, но я вечно находил для себя причину потратить лик иначе, за что и поплатился визитом вечных. Сейчас в моём распоряжении было пять ликов, которые я сразу же вложил в соответствующую структуру. Первый ранг накрыл обитель обычным маревом, делая ту менее заметной в пределах десятка метров. Второй увеличил расстояние вдвое и заменил туманный полог, на куда более качественный. На третьем ранге структура покрывала уже полсотни метров. Плюс появился эффект иллюзий, способных замаскировать или даже отвадить пристанище. Четвертый апгрейд лишь усилил уже имеющиеся свойства. А вот пятый даровал, наверное, самый желанный бонус, снижая эффективность от поисковых заклинаний и артефактов. Далее я создал модель для башни-глушилки, чтобы в случае необходимости бездна смогла самостоятельно установить постройку. В идеале этим следовало заняться прямо сейчас, но, имея на руках столь скупую карту, я решил собрать чуть больше информации. Собственно, назвать башней получившуюся модель было сложно. Скорее уж, подобие укреплённого дота. Располагая небольшим количеством ресурсов, приходилось выкручиваться. Впрочем, структура модели допускала дальнейшие апгрейды. Главное — раздобыть подходящие расходники. Закончив с моделированием, столкнулся с первой проблемой. Несмотря на свойства рун, перенять разом все эффекты обители те не могли. В целом, вполне ожидаемый результат. Тем не менее, я до последнего надеялся на лучшее. На данный момент узор попросту не мог выдержать нагрузку эффектов от пристанища так что приходилось убирать лишь два из возможных свойств. В моих силах было продублировать практически любую структуру, пусть с некоторыми оговорками, но это правило распространялось даже на алтари и спирали. Правда, в первом случае модель глушилки автоматически менялась на священное место, а во втором — на стационарный портал, способный напрямую отправлять на первый виток. После недолгих раздумий я создал два чертежа. Первый — обладал узорами силы и омутом боли. усиление регенерации, снижение болевого фильтра для союзников и вместе с тем увеличение его же врагам — на мой взгляд, довольно сильная комбинация. Этот ДОТ должен будет занять своё место непосредственно перед тоннелем, ведущим из пещеры с порталом. А вот второй ориентировался на скрытность и барьер. Эту наработку можно будет использовать для создания скрытых строений, которые прежде всего будут выполнять роль глушилок и не бросаться в глаза чужакам. Понятное дело, подобная наработка была актуальна лишь в случае, если не придётся ставить барьер перед ещё неизвестным входом в долину. «Артём, те вечные, что остались умертвятники. Что ты планируешь с ними делать?» Этот вопрос не давал покоя бездне с того самого момента, как я рассказал ей о пленниках. Раз за разом пытаясь перебороть себя, в итоге она всё же не выдержала. После того, как в долине появится первое вечное, больше не будет смысла их удерживать. Но сейчас их знания слишком опасны. Пленники могли стать ценным ресурсом, обеспечивающим обитель энергией. Но я искренне не собирался использовать подобные методы. По крайней мере, в отношении простых людей. Пусть те и сделали ошибку. Но, думаю, кто-то сродни дублю или гунгуну вполне достойны, чтобы занять своё место на распятие. «В таком случае я могла бы попробовать перетянуть их на нашу сторону». Шаманка старалась, чтобы её слова звучали убедительно. Тем не менее, в них угадывались нотки сомнений. Кем бы ни был их наниматель, возможно, его разум не выдержал слияния с тенью. А значит, он может руководствоваться не логикой простого человека, а коренного жителя тел Луры. Обладая реальной силой, есть реальный шанс, что оно захочет наказать проваливших задание вечных да ещё и сливших информацию, пусть даже эти пункты никак не караются изначальным договором. Стае категорически не хватало людей. Тем не менее, набирать всех подряд было бы крайне опрометчивым решением. Вот только надеяться на массовый приток исключительно лояльных новичков будет глупо, а значит, требовался компромисс. Тем более, что эта четвёрка представляла вполне полезную ячейку польза от подобной структуры будет весьма ощутимой. «Оставляю это на тебя, но прежде чем принять какое-либо решение, потребуются реальные рычаги давления. Тем или иным способом, но я должен быть уверен в их верности. Думаю, использование жуков-шпионов будет вполне обосновано». Проверив статус ядра и не увидев ничего нового, приток необходимых ресурсов шёл слишком медленно, перенёсся на первый виток, где и передал в руки сумрачный очнувшуюся чешуйку. Убедившись, что зачистка идёт своим чередом, покинул Данж. И около минуты колебался между отправкой в пещеру По и божественной ареной. Как итог, победил первый вариант. Пик Создательницы и бесхозный алтарь на вершине горы наверняка усилит обитель после своего переноса. Тем более, что есть шанс разобраться с этим за один присест. А вот визит к медведям может закончиться самым неожиданным образом. После сражения с Канис, Я уже получил свою порцию наград. Так что теперь меня, скорее всего, будет ждать следующее задание. И нет никакой гарантии, что то будет без ограничений на время. Прежде чем воспользоваться маяком, что оставил По, вновь проверил состояние пари. Малышка всё так же неподвижно лежала, окутанная лозой. Видя, что энергия обители исправно уходит на поддержание дочери, а побеги лозы безостановочно вливают в неё новую кровь, и испокоив, я оставался спокоен. Процесс идёт, а значит, ей просто нужно время. Перенос в пещеру не отнял много времени. Оставленная пожирателем метка сработала не хуже стационарного телепорта, сэкономив один из самых ценнейших для меня ресурсов. Сейчас каждая минута была на счету. Казавшись в пещере, Прежде чем отправиться на вершину горы, я выпустил десятки искателей. Последний, вместе с тем и первый раз, я исследовал это место довольно давно, обладая весьма скромными способностями в обнаружении и добыче трофеев. Подобная локация просто была обязана скрывать ценные ресурсы, которые мне были так нужны для развития пристанища. Предположение оказалось верным. Хватило пары минут, чтобы насекомыши принесли первую добычу прежде всего это были кости мар древние забытые расы упоминание о которой я нашел найдя первые останки в этом месте подобный ресурс пусть и не имел внушающего воображения статуса уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокникг слушай или качай совершенно бесплатно. Тем не менее, редкий ранг указывал на потенциал и количество материала. Нашлись и останки колонии кораллов, которые за время моего отсутствия не особо разрослись. Тем не менее, искатели откопали немало этих созданий. Особой ценности для меня они не представляли. Но их способность пожирать тёмный спектр энергии может много кому приглянуться. Теллури хватало осквернённых мест, которые, если не получалось уничтожить, старались хотя бы заглушить. Вырвавшиеся на свободу пожиратели также не отставали от собратьев. Вдали от обители и её скотобойни голод вновь начал раздирать меня изнутри. Пусть благодаря поеданию сердец я приобрёл некоторое сопротивление этому ощущению, в полной мере привыкнуть к подобному навряд ли получится. Столь желанного тайника с артефактами я так и не обнаружил. Видимо, главной ценностью пещеры был именно воплощённый грех. Тем не менее, пространственный карман наполнился целым ворохом самых разных природных ресурсов. Правда, в небольшом количестве. Некоторые даже имели неидентифицированный статус. Пара камней по неизвестным мне причинам обзавелись более выраженными эффектами, но требовала особой обработки, за исключением самой бросающейся в глаза находки. Всепожирающий кровавый золотой самородок. На протяжении многих веков этот самородок пропитывали силы, что испускала тварь, имя которой Гулам. Воплощение греха обжорства источало столь сильный голод, что оно сумело исказить металл, наделив его особыми свойствами. Эффекты. Плюс 2% к количеству добываемого золота в шахтах. Плюс 1% к количеству трофейного золота. Плюс 10% теряемого золота в случае смерти. Дополнительно. Необходимо разместить в зале артефактов. Половина от теряемого золота пожирается самородком. По мере роста самородка эффекты будут изменяться. Текущий статус — 0 из тысячи. Любопытная и вместе с тем весьма полезная находка. Пусть штраф на потерю золота выглядел куда внушительней бонусов, никто не заставляет носить с собой все имеющиеся деньги. Так что перспектива получать всё больше и больше драгоценных монет во время охоты выглядела довольно заманчиво. Прокачиваемый статус лишь подогревал интерес, намекая на то, что со временем самородок может обратиться в нечто более могущественное. Единственное, что меня могло остановить от использования находки, так это банальное отсутствие зала артефактов. Создать нечто подобное не составляло труда. Всего-то и требовалось задать нужную команду управляющей ядро и влить в то необходимые ресурсы, как процесс стройки пойдёт своим чередом. Главной загвоздкой в нынешнем положении, конечно же, было банальное отсутствие расходников. Но имелся и ещё один нюанс. Замок, на каждой стадии своего развития, имел ограниченное число слотов под залы. Так что слепо разбрасываться подобными вещами будет глупо. Да, в моей руки попал один артефакт, заточенный под именно этот зал. Но ведь хватало и других вариантов. Храмы, кузни, оружейные, алхимические и рунические лаборатории Да в конце концов, тот же зал трофеев, дающий бонусы за каждую подвешенную на стене голову, особенно сильного зверя, выглядел куда более многообещающе. Впрочем, сейчас куда заманчивее выглядела золотая жила, которая наверняка была где-то в пещере. Приложив должное количество усилий, я практически уверен, что сумел бы её отыскать. Вот только в этом не было никакого смысла. Так что я даже не стал тратить на подобное занятие и без того ценное время. Обитель слишком далеко от горы, а метка, оставленная пожирателем, имела односторонний характер. В теории можно было бы притянуть бездну и с её помощью поставить нужный тотем. Но если сюда случайно заглянет Вечный, то это будет сродни крестику на карте сокровищ. Отмахнувшись от мыслей об уплывающем из рук золоте и будущей прокачке замка, убрал добытый артефакт в карман и уже со спокойной душой отправился на выход из пещеры. В отличие от первого восхождения, нынешний подъём не отнимал много сил. Время от времени, используя щупальцы Аризавия, я довольно быстро поднялся на вершину горы, по дороге прикидывая не только как именно перенести пик Создательницы и безымянный Алтарь в Обитель, но и стратегию против Щебня. Стоуровневые монстры, что охраняли Алтарь, являлись внушительной силой, которую я попросту не мог игнорировать. Кроме того, локация вполне могла иметь привязку силам непрошенного гостя, и если это так, то та самая щебёнка будет куда сильнее. Впрочем, опасения оказались напрасными. Добравшись до цели, я был уверен, что на плато не осталось ни одной твари, что в прошлый раз вынудили меня пойти на отчаянный жест – прыжок с горы. Щебень вся до единой была мертва. Могло показаться, что это хорошая новость, вот только ничто не терпит пустоты. Вокруг кишели десятки рабочих, активно орудующих кирками, в попытке вырезать из скальной породы пик создательницы, которой я уже по праву считал своим.